А я размышляю, я размышляю в общем и в частности о вине, об этом напитке, о котором божественный басюэт сказал, в вине кроется множество сила, радость и пыл ума, конечно, если имеется ум, твой басюет.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 Да, именно так, ваше королевское величество. И я путем опыта вы изысканий я намерен посвятить всю свою жизнь этому вопросу. Так я придаю своей жажде к выпивке окраску, историческую, теологическую и археологическую. Оставь, пожалуйста, все эти громкие слова. Ученые-фокусники их очень любят. Да. Наливай, Калинии, Шампанское, роза за здоровье твоего студента. Здоровья! возвращение. Выпьем лучше за успех его выдумки, чтобы ему удалось вытянуть деньжат от его скоридной семейки. Шутка-то была придумана неплохая. Это резон Пью за здоровье Филимона и за успех его выдумки. вот и прекрасно. И пусть денег будет как можно больше. А они не лишние в студенческой жизни, А по себе помню. Ну Как? Ой, здравый! Здравый, здравый, здравый, здравый. Как с разрешения королевы, тих, тих, тих, тих. с разрешения королевы ее двора прошу позволения предложить еще один тост. Дело идет о вещи, весьма схожие с выдумкой Филимона. Надеюсь, что этот тост принесет мне счастье.